«Смотрите-ка, кто к нам пожаловал? Чем обязан?» «Мне нужно в лавку, а меня почему-то не выпускают. Я не знала, что живу в тюрьме». О, -о, «О, в лавку собралась. Странное время тебе назначают любовники для свидания». Утром! <смех> Смотрите, какая экзотика! Ишь ты, какая! <смех> так это... Для сбережения нашей чести вы забираете нас. Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что в скором же времени я докажу вам, насколько меры вами избранные недостаточны. Будьте так любезны! Можете представить, друг мой, что творилось в моей душе Я выбежала из конторы, не помня себя А вскоре я сдержала слово Правда, я должна признаться, что роман этот Не оставил мне этих кротких, сладких воспоминаний счастья, упоений, как у других В нем было все лихорадочно, безумно В нем не любовь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 И великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя. Может быть, подчас и поднималась бы с одна твоей души непонятная грусть, зато она и осталась бы непонятной. Между тем она встала и протянула мне руки. Пора нам расстаться. Прощайте. Благодарю вас. Как бы я желал что-нибудь... Вспоминайте иногда, что и во мне... Погибла великая русская актриса. Спасибо вам за этот разговор. Прощайте.